Глава одиннадцатая. Утром на площади возле главного дворца Манибиона начало происходить что-то странное. Тысячи людей собрались там. Площадь не могла вместить всех, и многие стояли на соседних улицах, вытянувшись в длинные колонны. Люди были взбудоражены и испуганы. Приглядевшись, луна увидела что большинство из них надели военные доспехи что случилось воскликнула девушка они пришли предупредить тебя луна еле слышно прошелестело в ответ резко обернувшись она никого не увидела кто это сказал опешила она и вообще как я здесь оказалась Луна растерянно огляделась. Каким-то непостижимым образом она перенеслась из своей комнаты в центр площади и стояла на высоком постаменте посреди этого людского моря, которое волновалось и что-то ей говорило. «Ничего не понимаю». Море людей заволновалось еще сильнее. Они что-то говорили ей. Девушка видела, как шевелятся их губы. но не понимала ни слова, словно потеряла слух. Волна паники окатила ее с головы до ног. Она хлопнула в ладоши и тут же услышала звонкий звук. — Я слышу! — толпа опять закачалась. Люди отчаянно жестикулировали и говорили, говорили, говорили. По их лицам Луна понимала, что они уже кричат, но она по-прежнему ничего не слышала. Помотав головой, она закричала в ответ. «Простите, но я вас не слышу! Простите!» Она упала на колени и разрыдалась. Луна чувствовала, что происходит что-то важное, но была бессильна перед этой непонятной глухотой. «Мы обречены! Никто нас не спасет! Это конец!» прозвучало в ее голове. Луна посмотрела вокруг. Тысячи глаз с мольбой смотрели на нее. Теперь море словно окаменело. Люди стояли, не шевелясь, и смотрели на нее. Это было еще хуже их беззвучного крика. Девушка сжалась, спрятала лицо. Слезы капали на постамент. Сквозь всхлипывание она почувствовала, как кто-то осторожно тронул ее за руку. Подняв глаза, она увидела пожилого огненного воина, странно знакомого ей. Но непонятная глухота сопровождалась еще более непонятной пустотой в голове. Луна пыталась вспомнить, кто он, но никак не могла. Воин знаками показал ей, что нужно встать. Девушка с трудом поднялась, устало распрямилась и посмотрела на толпу. Там творилось что-то еще более странное. Люди разделились на две шеренги и как будто нападали друг на друга. Магические шары летали от соперника к сопернику и, попадая в цель, уносили жизни. Луна догадалась, что ей пытаются показать сражение. Сложив ладони рупором, она прокричала. — Вы изображаете войну? На Драгомир кто-то нападет? Люди перестали сражаться и, посмотрев на нее, закивали. Упавшие воины, пораженные магическими шарами, встали с земли и беззвучно зааплодировали. Пожилой воин жестами показал ей, что нужно быть очень внимательной. Люди продолжили сражение. Теперь над каждым обороняющимся висело черное пятно, похожее на камень. Один воин продемонстрировал Луне, что пятно невозможно убрать. Он попытался оттолкнуть его руками, разрубить мечом, но и руки, и меч проходили насквозь. Воин остановился и выжидательно посмотрел на девушку. — Я поняла, этот черный камень нельзя ни разрубить, ни сломать. Люди опять обрадованно закивали и захлопали. Воин улыбнулся, создал магический шар и метнул его в пятно. И тут луна остолбенела. После того, как шар попал в пятно, оно стремительно разрослось и поглотило воина, облепив его, как мокрое черное одеяло, так, что был виден открытый в крике рот. Тот сопротивлялся, но через несколько секунд от него не осталось ничего. В воздухе висело только пятно, черная дыра, как назвала его луна про себя. Пятно еще немного увеличилось и соединилось с соседним. Раздался противный чавкающий звук, который девушка предпочла бы не слышать, но почему-то услышала. — Оно питается магией! — догадалась она. Воины еще радостнее закивали. Пропавший под пятном воин неслышно спустился сверху, и ободряюще улыбнулся ей. Потом все стоявшие на площади стали друг за другом подниматься в небо, и вскоре на площади осталась одна луна. — Молодец! — догадалась! — вновь прошелестел голос. — А теперь предупреди остальных! Резко оглянувшись, девушка увидела прозета в развивающихся одеждах. Изображение было смазанным, будто кто-то потянул за край, и вся картинка съехала в сторону. Через секунду он исчез. «Просыпайся, а то все съедят! Луна, вставай, пока я не окатил тебя холодной водой! Мой нос чует, что на завтрак сегодня пудинг!» Девушка стремительно соскочила с кровати, завернувшись в халат, и прямо босиком выбежала из спальни. Обескураженный хранитель метнулся следом. — Я, конечно, переживаю, что нам не достанется, но не до такой же степени. Ты могла бы хотя бы умыться и одеться для приличия. Не обращая на него внимания, девушка неслась вперед. — Ты куда? — растерялся хранитель, который был совсем не рад, утренней тренировке, да еще и на пустой желудок. — Обеденный зал в другой стороне. Луна добежала до высокой двери и выскочила на балкон. Через секунду она обессиленно прислонилась к стене. Фу! Это был сон! Просто сон! Площадь была заполнена жизнерадостными хозяйками, которые несли во дворец хлеб, молоко и яйца. Луна перевела дыхание и, резко развернувшись, столкнулась с Фитчиком. «Ай!» — завопил тот, потирая ушибленный нос. «Да что с тобой такое? Чего ты носишься, как сумасшедшая?» «Ничего, Фитчик», — радостно пропела Луна. «Все хорошо, это сон. Мне уже снилось что-то похожее по ту сторону Земли». но все объяснилось чрезмерным воображением и впечатлительностью. Так что не о чем переживать, пойдем одеваться и завтракать. «Завтракать!» — проворчал Фитчик. «После такой пробежки мне полагается двойная порция». «А вот и наша девочка!» Нефилина поднялась из-за стола навстречу дочери. которая, наконец-то, привела себя в порядок и спустилась на завтрак. Поцеловав маму, Луна заметила, что рядом с отцом сидит незнакомый человек. Точнее, даже человечек. Таким он был маленьким, особенно по сравнению с могучим Александритом. При появлении Луны гость поспешно спрыгнул со слишком высокого для него стула и протянул ей руку. почтительно склонился, заложив вторую за спину. Луна покраснела. — Знакомься, Луна, это наш новый старейшина Гилмар. Он займет место Прозета, сказал отец. Луна насторожилась. В ее сердце никто не мог занять место Прозетта. — Нет-нет, я на его место ни в коем случае не претендую. Смешно приглаживая брови, проговорил человечек. — А вот поделиться своим опытом попробую, хотя до прозе мне далеко. Такие величайшие умы появляются раз в тысячелетие. Луна с облегчением вздохнула, тут же почувствовав Гилмару дружеское расположение. Она чинно присела, приветствуя нового старейшину. После соблюдения церемоний все вернулись за стол, который в честь гостя был заставлен всевозможными угощениями. Недаром длинный нос Фитчика учуял что-то особенное. Такого завтрака в манибионе еще не бывало. В центре стола стояло блюдо с огромным пирогом, начиненным абрикосами и медом. От него исходил такой аромат, что луна сглотнула слюну. Рядом возвышался фруктовый пудинг, украшенный взбитыми сливками и свежей вишней. В плетеной корзине лежали еще теплые сахарные булочки. Хранитель представил, как будет таять на них сливочное масло и облизнулся. Кроме того, повара предложили овсянку с медом, яичницу с колбасками, теплое молоко, горячий хлеб, хрустящие гренки. Несколько видов варенья и, конечно же, воздушные блинчики, за которые не только Фитчик, но и сама Луна были готовы отдать, если не все, то многое. Вазочки с засахаренными фруктами, печеньем и конфетами дополняли композицию. Фитчик, решивший, что непременно попробует все угощения, вспоминал, остался ли у него сироп кориункулиса обыкновенного. Или опять придется мучиться от вздутиков? Так хранитель называл последствия своего обшорства. Часто после очередной обильной трапезы Витчик валялся на своей любимой подушке и клялся, что с завтрашнего дня сядет на диету. Больше никаких плюшек! Эти вздутики вновь терзают мой молодой растущий организм. Но приходило завтра, и приносила новые вкусности, перед которыми невозможно было устоять. Так и не вспомнив, есть ли у него сироп от вздутиков, витчик первым приступил к трапезе, ловко орудуя миниатюрными столовыми приборами, сделанными специально для хранителей. Тем временем Луна из-под тишка разглядывала нового старейшину. Гилмар выглядел очень смешно и прекрасно знал об этом. Поймав взгляд девушки, он скорчил такую гримасу, что луна с трудом сдержала смех. Это совершенно не вязалось с его почтенным возрастом. Весело глянув на покрасневшую луну, Гилмар погладил свои густые брови, больше похожие на усы. Брови эти были совершенно удивительные. Они занимали чуть ли не половину лба и почти полностью скрывали маленькие глаза Гелмара, небесно-голубые, как у всех уроженцев кристаллиума. Волосы нового старейшины, ставшие каштановыми после того, как у него открылся дар целителя, не утратили воздушной непослушности и жили своей жизнью. Гилмару удавалось справиться с ними единственным способом подстричь почти под корень. В сочетании с лохматыми бровями это смотрелось так смешно, что даже самые стойкие не могли сдержаться. А в довершении всего у Гилмара были совершенно фантастические оттопыренные уши. Поначалу новый старейшина производил впечатление чудаковатого старика. Но уже через несколько минут становилось понятно, что перед вами человек выдающегося ума и магнетического обаяния. Во время разговора с ним собеседник быстро забывал и о его бровях, и об ушах, и даже о сумасшедшей шевелюре. Луна была моментально очарована. Ей уже не приходило в голову называть Гилмара человечком даже про себя. Пришедший в середине завтрака Эгерин тоже смотрел на нового старейшину, открыв рот, и явно собирался задать тому несколько миллионов вопросов, но его опередила Луна. «Может, это не очень уместно, но я хотела бы рассказать свой сон. После того, как меня загипнотизировали, я пообещала себе, что больше не буду игнорировать разные странности». Конечно, рассказывай, воскликнул Алекс. Мы все внимательно слушаем. Мне приснился про Зет. При этих словах родители Луны взрогнули, а Гилмар задумчиво подпер щеку рукой. Он разговаривал со мной так, будто не мог говорить, произносил слова по буквам, а потом исчез, словно его изображение стерли. — Я могу это объяснить так, — проговорил Александрит. После назначения Гелмара Прозет наконец-то смог уйти в мир забвения. До этого он продолжал присматривать за нами. Сегодня утром мнебианцы выбрали нового старейшину. И Прозет, видимо, приходил к тебе попрощаться. Ты же была его любимицей. Боюсь, он приходил не только за этим. Внутренне поежившись, сказала Луна. Она начала рассказывать свой сон, стараясь не упустить ни одной детали. Все сосредоточенно слушали. Закончив, девушка зябко повела плечами, стараясь избавиться от навалившегося ощущения неизбежности. Родители молчали, поэтому Геомар, пригладив брови, произнес. «Сдается мне, люди на площади — это души защитников Драгомира, погибших в четырнадцатилетней войне. И раз они явились в сон луны, то, видимо, нужно готовиться к чему-то серьезному». «Ей уже снился подобный сон», — возразила Нифелина, которая, как и любой житель Драгомира, боялась, что их хрупкий мир рухнет, и с таким трудом налаженная жизнь — вновь покатится под ноги разрушительной войны. Она быстро пересказала Гелмару кошмар луны про свадьбу и черную слизь, которую та видела еще по ту сторону земли. Но ничего такого не было ни на свадьбе, ни после. Скорее всего, детские воспоминания о рассказах Аниты и тревога за нас всех сплелись в такой страшный сон. Гилмар сосредоточенно выслушал нефелину и нахмурился. — А с чего вы взяли, что девочка видела именно вашу свадьбу? Алекс заметно растерялся. — Наверное, потому что мы были главными действующими лицами этого сна. — Разумеется, вы же самые близкие для нее люди. А церемония с колесницами, когда правители совершают круг почета на лошадях, Проводится на многих праздниках. На дне рождения Драгомира, например, или при подведении итогов поединков. Так что вполне возможно, это был сон не о прошлом, а о будущем. Алекс кивнул, признавая правоту старейшины. «Значит, и новый сон может быть предупреждением. Нужно рассказать остальным правителям», — решил он. Завтра же соберем военный совет. Игерин, передашь приглашение деду? — Конечно, — отозвался тот и сочувственно посмотрел на Луну. — Ну что же, будем готовы к неожиданностям, — вздохнул Алекс. — Хотя мы и так не расслаблялись, ведь черные книги и их хранитель исчезли. А про прозет однажды уже помог Луне, подсказав, как выбраться из межпортального коридора. Правда, она так и не поняла, во сне это было или наяву, но неважно, не будем забывать об этом. В тяжелом молчании все встали из-за стола, и Гирин, видя, что луна совсем сникла, пригласил ее прогуляться по саду. Девушка с радостью согласилась. В саду задиристая Черу тут же принялась... подбивать Фитчика на разные соревнования. Она всегда предлагала что-то, в чем одерживала верх и доводила того до бешенства, а сама громко хохотала. Например, скоростное поедание орехов. Чиру успевала нащелкать добрый десяток, пока Фитчик, предпочитавший плюшки, разгрызал один. Когда же он предлагал посоревноваться в скорости поедания выпечки, отказывалась, объясняя это заботой о фигуре. На эти слова Фитчик неизменно фыркал. «Съедать по несколько стаканов орехов в день! О какой фигуре может идти речь?» Из-за этого он был несколько раз укушен вспыльчивой чиру. На сей раз хранительница затеяла состязание по зависанию в воздухе. Фитчик согласился. Он думал, что они будут на равных, ведь у обоих перепончатые крылья, которые позволяют замечательно планировать. Но и тут Чиру обманула его. Когда Фитчик спрыгнул с дерева, то сразу понял, его дела плохи. тяжелевший после плотного завтрака живот тянул к земле. Не помогли даже суетливые взмахи крыльев. Победа вновь досталась Чиру. Надувшийся фитчик полетел догонять Луну и Эгерина, которые ушли уже довольно далеко. Они остановились под старым дубом, повидавшим несколько поколений драгомерцев на своем веку. Солнце поднялось уже высоко, и небосвод был бездонно прозрачен. Дуб, увидев молодых людей, тряхнул ветвями, приказывая гомонящим птицам замолчать. Опыт подсказывал ему, что сейчас будет что-то интересное. Потом он тихонько цыкнул на ветер, который резвился в его листьях, чтобы и тот перестал шуметь. Вся природа, настроившись на любовные признания, замерла в ожидании. Неожиданно для себя Эгерин взял Луну за руку. Она была холодной и ощутимо дрожала. «Все еще переживаешь из-за сна?» — участливо спросил он. — Не то слово. Такое чувство, что произойдет нечто ужасное. — Да, пока книги не уничтожены, не видать строгомиру покоя, — кивнул Эгерин. — Они так и будут искать себе проводников, чтобы поглощать жизни людей. Дуб разочарованно вздохнул. Он-то надеялся на нежные признания, а тут... Дерево зашуршало листвой, надеясь настроить пару на романтический лад. Но молодые люди не обратили на это никакого внимания. Луна была настолько встревожена, что даже не чувствовала тепло рук Эгерина, пытавшегося согреть ее ледяные пальцы. Не замечала она и его внимательных глаз. смотревших на нее с состраданием и с чем-то еще, отчего в другой момент она бы вспыхнула и заволновалась. Но сейчас Луна не видела ничего, полностью отдавшись своей тревоге. А Егерину так хотелось прижать ее к груди, защитить, успокоить. Дуб еще сильнее заволновался. — Хватит стоять столбом! Раздраженно подумал он. «Давай уже обними ее!» Но Эгерин не сдвинулся с места. Разозлившись, дуб стукнул недогадливого юношу веткой по макушке. «Ой!» — тот от неожиданности отпустил руку Луны. Травинки, цветы, птицы и бабочки горько вздохнули. Шанс подсмотреть красивую сказку исчез. Во всем виноват не тактичный дуб, деревяшка одним словом, непочтительно подумали они. Очарование было разрушено. Юноши с девушкой молча побрели прочь. Тут Луна запоздала, сообразила, что все это время Эгерин держал ее за руку и вспыхнула к огромному удовольствию тайных наблюдателей. Она одновременно смутилась и огорчилась, что упустила такой редкий момент откровенности и тепла. Осмелев, она сама взяла Эгерина за руку, и они пошли к лаборатории, где и разошлись. Эгерин не сразу зашел внутрь, он еще долго смотрел вслед луне. В своем легком одеянии и с развивающимися белыми волосами Она казалась ветром, который ворвался в его душу. Но Агерин боялся признаться в этом даже самому себе, ведь он был уверен, что недостоин ее. «Это любовь!» — восторженно подумали притаившиеся зрители и зашуршали кто листьями, кто лепестками, кто крыльями.